Нам, конечно, не хотелось уезжать из такого чудесного места, но торопят неотложные дела. Мы живём в одном месте, пока не закончится продовольствие, а потом двигаемся дальше. Нет такого места, где бы я мог прокормить моё голодное окружение более двух недель. Он повернулся к королеве. Это сэр Уолтер Фитрауф, знаменитый путешественник, о котором моя дорогая вы слышали столько замечательного. Королева Еленор улыбнулась и протянула Олтеру руку для поцелуя. "Мне приятно встретиться с таким храбрым и приёмчивым человеком", сказала королева. Она говорила на норманнском французском с мягким акцентом, и Олтеру было приятно слышать язык двора. Затем королева обратилась к королю. "Моя малышка Эстелла показала мне сару Олтера вчера вечером, и я его хорошо разглядел". Вы и я побывали на Востоке, поэтому мне особенно интересно познакомиться с сэром Уолтером. Но я была не одинока в этом стремлении. Я обратила внимание, что глаза многих людей внимательно рассматривали сэра Уолтера. Король жестом указал Уолтеру на кресло. «Прошу вас, садитесь. Моей дорогой королеве, и мне не нравится, когда наши придворные постоянно нам кланяются. От этого сильно устаешь». Уолтер нерешительно сел в кресло и сказал, и король сразу перешел к делу. Я узнавал насчет вашего великого Роджера и получил самый разный ответ. Многие считают, что он в сговоре с дьяволом, и мои серьезные епископы хмурятся и говорят, что к нему плохо относятся в Риме. Но могу сказать вам по секрету, что о нем не все так плохо отзываются. Мне рассказали о его необычных методах обучения. Говорят, что из ореховых прутиков он получает гром, и может творить различные разрушения. Это, видимо, тот самый зажигательный порошок, о котором вы мне вчера рассказывали. Видимо, мне нужно с вами согласиться, продолжал король, что подобный смелый ум не может томиться в темнице. Я попытаюсь кое с кем связаться и постараться освободить Роджера Бэкона, но говорю это только вам. Мой король, у меня нет слов, чтобы выразить вам благодарность, воскликнул Уолтер. Я видел Роджера Бэкона всего дважды, но уверен в его удивительном уме и грамотных знаниях. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу ему всё рассказать о том, что мне довелось видеть в Китае. Король рассмеялся, боясь, что вам придётся долго ждать. Письма через моря идут долго, возможно, пройдут годы. Но вы можете быть абсолютно уверены, что ваш монах со временем выйдет из темницы. Королева Эленор закончила завтрак. Она вымыла маленькие белые ручки в чаше с водой и тщательно их вытерла. Король нежно улыбнулся ей. Потом он заговорил на другую тему. Ваши края очень тревожат меня. Виланы бунтуют. Конечно, в этом виноваты не только они. В Булере не признают королевских законов и собираются даже вводить собственные законы. Этого мы более не намерен терпеть, кричал король. Мой король, все здравомыслящие люди выражали надежду, что вы вмешаетесь в это дело. Король внимательно взглянул на Уолтера. Булеру нужна твёрдая мужская рука, чтобы восстановить там справедливость и порядок. Нам было бы полезно, если бы графиня снова вышла замуж. Сэр Уолтер, до меня доносились некоторые слухи, Я рад, что мне представилась возможность сказать вам, что нам был бы желателен брак между вами или деньги.